Второе – новости. Разбираемся с понятиями. За последние 20 лет новости в цифровой среде значительно изменились внешне, хотя суть их осталась прежней. Новость – своевременное, беспристрастное сообщение о важном событии без интерпретации со стороны автора. Давайте запомним это минимальное определение и будем руководствоваться им в дальнейшем. В этой книге в основном используется множественное число первого лица, так как я ожидаю что мы вместе со слушателем разбираемся в хитросплетениях цифровых СМИ. Там, где важно отделить собственное мнение от всего остального, я с удовольствием якаю. Новость должна быть своевременной. Сообщения о важных событиях теряют свою актуальность. Новость редко имеет значение дольше 24 часов. В разделе, посвященном сторис, мы еще вернемся к вопросам эфемерности формата и контента. Если мы не успели вовремя написать новость о событии, любая наша реакция должна быть выражена в другом формате. Новость беспристрастна. В первую очередь это касается подачи информации из нескольких источников. Любой конфликт подразумевает больше двух сторон. Если в новости есть конфликт, нужны минимум два источника. Недопустимо принимать на веру новостные сообщения из заинтересованного источника или не пытаться их проверить. Это отличает новость от пропаганды. Не бывает новостей о незначимых событиях. По определению, новостное сообщение имеет в СМИ общественную значимость. Здесь проходит водораздел между новостями и пресс-релизом. Содержимое пресс-релиза важно для организации, но не обязательно волнует общество. Новость всегда нужна обществу. Если мы опубликовали текст, который выглядит как новость, но вряд ли интересен читателям, это не новость. Новостной текст оперирует фактами. Журналист, написавший новость, никогда не добавляет от себя эпитетов, оценочных прилагательных и не задействует других подобных средств. Он также не может дать совет читателю или сделать за него вывод. Единственное, что может журналист в тексте новости, подобрать дополнительные факты и расставить их в порядке, полезном для читателя. Это отличает новость от колонки и аналитических материалов. Конечно, каждый из этих кусочков определения мы еще не раз рассмотрим. Для нас важно сейчас договориться между собой, что не везде, где написана «новость», читатель из других отраслей может привычно подставить релиз, запись в блоге или отчет о съезде политической партии. Теперь разберемся с понятием текста. В быту мы понимаем текст как набор слов, сложенных в предложения, а затем в абзацы и так далее. К сожалению, тотальная цифровизация делает такое понимание текста слишком узким и архаичным. Поэтому для целей этой книги мы берем следующее неуклюжее определение. Текст – набор мультимедийных элементов в различных каналах распространения, объединенных требованиями формата. Что это означает? Мы полагаем, что говоря «текст новости», мы включаем туда все элементы, которые в нее могут быть включены. В современной новости это далеко не только четыре текстовых абзаца. Это может быть и видеоролик с YouTube, и врезка из социальной сети, и скриншоты, и гиф-анимация, и интерактивная карта или инфографика. Это мы и называем набором мультимедийных элементов. Этот набор различается в зависимости от канала, с которым мы работаем. Например, на сайте мы можем разместить элементы текста в любом порядке. В Facebook мы можем выложить запись, которая содержит либо ссылку, либо иллюстрацию, но не оба элемента вместе. Вернее, мы можем вставить ссылку, но она не будет выглядеть равноправным элементом текста. Запись в Instagram трудно представить без картинки, а ссылка ей и вовсе не положена. И так далее. Инфографика пристойно выглядит на настольном компьютере, но вовсе не так привлекательна на мобильном устройстве из-за небольшого экрана. Отдельные элементы могут пропадать и вновь появляться целыми группами. Например, для социальных сетей нехарактерно распространять по несколько ссылок в одной записи. Новостные почтовые рассылки, напротив, активно используют этот прием. Главная страница сайта обычно показывает только анонсные блоки новостей, а внутренняя часто создает бесконечную ленту, содержащую новости целиком. Некоторые элементы, в свою очередь, адаптируются. Читатели новостей, зашедшие из поисковиков с мобильных устройств, могут вместо полноценного сайта увидеть специальные форматы, урезающие функциональность, но многократно ускоряющие загрузку. Google и ВКонтакте используют для этого формат AMP, Facebook Instant Articles, Telegram – систему парсинга Instant View, а Яндекс – технологию Turbo. Но во всех этих случаях содержимое материала преобразуется во что-то простое. Без скриптов, дополнительных форм или сложных систем отслеживания поведения читателя. Третье понятие, которое следует определить – информационный повод. В этой аудиокниге мы обращаемся с информационным поводом вольно и не Новостной информационный повод – событие, в результате которого принято решение писать новость. Для того, чтобы сообщить новость, нужно от чего-то отталкиваться. Информационный повод не обязательно совпадает с заголовком. Чаще он гораздо шире либо привлекает внимание журналиста, а тот уже находит возможность из полученной информации создать новость. Более того, один информационный повод может породить множество новостей. Например, исследование цен в различных городах мира новостники из разных стран отпишут по-разному, взяв в заголовки «свои города». При этом сам факт выхода исследования вряд ли является важной новостью. Читателям обычно гораздо интереснее, какой город в этом году стал самым дорогим в мире и где их город в этом рейтинге. Пресс-конференция сама по себе не становится информационным поводом, если только она не первая в своем роде. То, что на ней сообщается, может превратиться в новость. Не забывайте, под новостью мы понимаем актуальное, беспристрастное сообщение. То, что проигрыш любимой футбольной команды разозлил редактора спортивных новостей, неинтересно читателям в формате новости. Матч сам по себе тоже новостью не является, но порождает один за другим новостные заголовки. Объявление пенальти, объявление о голах и результатах матча. Иногда спрашивают, а что же является хорошим новостным заголовком, если «Ньюсмейкер созвал пресс-конференцию» вообще не тянет ни на новость, ни на заголовок. Мы рассмотрим это в одной из следующих глав, но краткий ответ – изменение. Что-то должно измениться, и это изменение должно быть существенным, значительным, значимым для аудитории. Для нормального человека изменение курса евро на копейку – не новость. На рубль – уже скачок, возможно, стоящей новости. Четвертое и последнее понятие, о котором нам следует договориться – многоканальность. Мы считаем, что в современном цифровом СМИ сайт не обязательно главный или ключевой канал распространения. Мы понимаем, что все пользователи разные. Они пришли из разных мест, используют разные устройства и сервисы. Многие из них, в России уже более 50%, постоянно используют более одного устройства и не помнят, на каком из них читали ту или иную информацию. Поэтому мы особое внимание уделим не столько главной странице сайта, хотя это по-прежнему очень важный вопрос, а тому, как передать повестку издания по всем возможным каналам. В конце концов, именно методы подбора материалов делают взгляд каждого издания неповторимым. Это соображение удобно использовать как критерий. Похожие друг на друга, как две капли воды медиа, например, некоторые муниципальные газеты, настоящими независимыми изданиями не являются. Для этого у них нет повестки. Для того, чтобы написать новость, да и любой журналистский материал, необходим информационный повод. Вокруг этого понятия собрано так много мифов, что его пришлось вынести в отдельную подглавку. Если вбить слова «информационный повод» в поисковую строку, можно увидеть примерно следующее определение. «Неординарное интересное событие, которое может заинтересовать публику и СМИ». Объект, целенаправленно используемый субъектом информационного процесса для внесения информации в информационное пространство. Событие, виртуально или реально происходящее, новость о котором может заинтересовать представителей СМИ. В редакциях ждут событий, журналистам нужен информационный повод, и если значимого информационного повода нет, а его почти всегда нет, то есть возможность и определенные способы его симулировать или даже создать. События, служащие формированию информационной поддержки сообщества, формированию иного взгляда, коррекции взгляда на предмет информационного повода. Ни одно из этих определений, придуманных в основном пиарщиками, политтехнологами и маркетологами, не объясняет сущности информационного повода. Например, почему-то считается, что информационный повод нужен СМИ. На деле он нужен читателям этого СМИ. Легко получить публикацию. Для этого достаточно организовать некое дежурное событие. Гораздо сложнее сделать так, чтобы эта публикация достигла нужной аудитории. Информационный повод – топливо не журналистов, те предпочитают бургеры, а средств массовой информации. На то в СМИ и стоит буква «И». Информационный повод не обязательно вносится в информационное пространство целенаправленно. Одна из обязанностей хорошего журналиста – разглядеть информационный повод в любом событии, которое может быть важным для публики. И уж, конечно, любой журналист подтвердит – неординарных и интересных событий среди информационных поводов мало. Реальная тематика новости обычно довольно далека от заявленного информационного повода. Характерным примером является любой рейтинг или исследование, затрагивающее несколько стран. От рейтинга миллиардеров до ежегодного топа стран – жители которых активно посещают порнхаб. Если вам хочется знать, Россия в 2017 году опустилась на 6 строчек и заняла 18 место. Страна любит эротику со спиннерами, играми Minecraft и Overwatch. Всякий журналист в первую очередь рассмотрит собственную страну, город или тематику, и только потом подумает, можно и нужно ли использовать предложенный информационный повод. Структура новости Новость – один из самых простых для понимания и написания текстов. Ее структура строится вокруг информационного повода. Анонсная часть новости обычно кратко излагает информационный повод. Тело новости в несколько абзацев четко объясняет, что произошло. Перед новостной структурой всегда ставились следующие задачи. Понятно и кратко сообщить о событии. Для этого обычно используется заголовок, подзаголовок, лид, любые иные элементы, которые можно охватить за несколько секунд. Не является сообщением о событии, например, заголовок: В регионе необходимо развивать сеть аптечных пунктов. Костромские ведомости, 15 декабря 2017 года. Ответить на любые возникшие вопросы. Здесь мы следуем традиционной журналистской формуле 5W+H и пытаемся дать четкие ответы на шесть вопросов. Кто, что, где, когда, почему и каким образом. Сделать это в пределах строчки заголовка и даже целого абзаца зачастую невозможно. Поэтому мы обычно отводим на основные вопросы, касающиеся напрямую информационного повода, два абзаца. Первый абзац обычно пишется так, что закрывает все вопросы или хотя бы большую часть вопросов. В первое предложение первого абзаца новости мы включаем самые главные, ключевые факты. Оно получается в целом похожим на заголовок, за исключением того, что мы часто упоминаем источник. Другими словами, если заголовок нашей новости был «Анна Каренина бросилась под поезд», то первое предложение может выглядеть примерно так. Петербурженка Анна Каренина, Облонская, бросилась под второй вагон скорого поезда на неназванной станции, сообщает граф Лев Толстой. Мы дополним этот абзац подробностями, расширяющими понимание читателя. Например, можно перенести упоминание девичьей фамилии во второе предложение, а в нем упомянуть, что это сестра Стивы Облонского, если это окажется к месту, и если наш читатель знаком с Анной Карениной и ее окружением. Второй абзац новости содержит то, что не поместилось в первой. Это могут быть дополнительные ответы, либо, что случается нередко, второй, менее важный информационный повод. Стандартный пример двойного инфоповода – аварийная посадка самолета. В зависимости от обстоятельств, ключевым поводом может стать факт посадки, число жертв и даже место посадки, если самолет приземлился на спорной территории или в неожиданном месте, скажем, на реку Гудзон. Традиционно новость состоит из трех-четырех абзацев, хотя это количество может меняться. Роли третьего и четвертого абзацев довольно жестко определены. Они излагают бэкграунд и контекст, то есть справочную информацию о Карениной и события, на фоне которых произошло то, что произошло. Мы рассмотрим бэкграунд и контекст в одной из глав более подробно. Теперь остается собрать воедино то, что получилось. Как не комбинируя эти четыре части новости, для простоты мы далее везде назовем их абзацем, потому что это их типичный размер, получается, что глупо начинать со справки или контекста, ведь человек ожидал уточнение заголовка. Нелепо ставить вперед и второй абзац, ведь его важность, как мы договорились, существенно ниже важности первого. Иногда он с заголовком и вовсе мало связан. Вот уже 150 лет новостники всего мира в целом придерживаются структуры перевернутой пирамиды. Они начинают с самого важного – основания пирамиды – и спускаются все к менее и менее важному. Если бы мы так читали детективы, то открывали бы сразу последнюю страницу и узнавали, что убийца – дворецкий. Дальше шло бы описание действий полиции, далее криминальная статистика по городу и описание событий, на фоне которых разворачивается детектив. Возможно, читать такой рассказ или роман было бы не очень интересно, зато быстро – Все романы Агаты Кристи можно было бы уместить в полчаса чтения. Пожалуйста, не делайте так. Дайте шанс хотя бы убийству Роджера Экрайда и убийству в Восточном экспрессе. Редакторам исторически тоже нравилась написанная таким образом новость. Отрежь сколько захочешь снизу, сверху всегда останется самое важное. Говоря о структуре новости, мы, конечно, тоже будем обычно обращаться к классическому четырехчастному построению но вы наверняка видели новости, которые не подходят под такую структуру. Действительно, четкое соответствие структуре характерно для новостей, не требующих дополнительных объяснений, опирающихся на общедоступные знания. Понятно, что новости культуры, науки, большая часть новостей моды опираются скорее на объяснение контекста события, чем на само событие. Они выстраивают перед читателем сюжет, который дает более полное представление о значимости происходящего. Бывают и обратные примеры. Для аудитории часто важнее почти необработанный информационный повод или разбитая по пунктам реакция на него. Это хорошо видно в остроактуальных спортивных новостях, не требующих контекста читатель по определению в курсе происходящего или в некоторых деловых СМИ. Например, новостники инвестиционного сообщества Seeking Alpha перерабатывают статьи источников в формат, максимально подходящий инвестору. Они дают заголовок, основной инфоповод двумя строчками, а затем вытаскивают самое главное, оформляя это в виде тезисов. Сама новость при этом представляет собой ненумерованный список. Похожую структуру использует российское издание «The Bell», хотя и не превращает в списки абсолютно все. Интересно, что атомарный тезисный подход, кажущийся скучным на первый взгляд, на деле открывает широкие возможности перед авторами. Seeking Альфа, например, часто завершает новость тезисом с призывом прочесть тематическую статью. Рыночные обзоры часто завершаются списком фондов, в которые можно вложиться, а новости компаний – перечислением конкурентов компаний на новом для нее рынке. Естественно, что именно пункты списка как нельзя лучше подходят и для мнения экспертов, опрос которых входит в новостные форматы многих изданий. Завершим эту подглавку как раз таким перечислением. Структура новости в 2019 году определяется удобством читателя, необходимым редакцией инструментарием, а также каналами потребления. Обычно новость состоит из заголовка, подзаголовка, лида анонсирующего блока, нескольких абзацев. Структурно самое важное должно размещаться сверху, как можно ближе к заголовку. Ниже обычно располагаются не такие важные элементы новости. Мнение экспертов контекст происходящего, справочная информация. Не следует воспринимать эту структуру как догму, если вы можете гарантированно увеличить ценность новости. В тематиках, требующих контекста, тело новости может оказаться менее структурированным. Для аудитории, которая гарантирована в курсе «спортивные новости», либо которой контекст не принесет ценности, любое сообщение о мелком ДТП, допустимо концентрироваться на второстепенных деталях, или же наоборот – полностью игнорировать их. В новостях, на основе которых принимаются решения, самым эффективным будет тезисное изложение, где каждый тезис имеет собственное функциональное значение от отсылки к аналитике до текущих котировок. Бонус-трек. Принцип перевернутой пирамиды возник не на пустом месте. Если ваш редактор требует соблюдать его, подчинитесь. Но во всех остальных случаях помните, что мы слишком глубоко залезли в 21 век чтобы делать по старинке, если можно гарантированно сделать лучше. Что такое заголовок? Если открыть библию верстальщиков, типографов и редакторов, справочник издателя и автора Мильчина и Чельцовой, то на первых страницах можно прочесть такое определение. Рубрикация – это система заголовков издания и возглавляемых ими подразделов, рубрик выражающая логическую или иную связь и соподчиненность обозначаемых ими частей текста, произведений, разделов, глав, параграфов. Таким образом, заголовок – элементарная единица книги, газеты, журнала, сайта, членящая предоставляемый ими материал на строго понятные части. Там же даются основные функции заголовков и подзаголовков. Они организуют, направляют и облегчают чтение, прерывают текст заставляя читателя остановиться готовят читателя к восприятию дальнейшего текста предупреждая о теме членят текст помогая прерваться на графически фиксированном месте умельчеа этого нет но мы бы сейчас сказали с режиссированном месте углубляют понимание раскрывая строение текста усиливают справочную функцию книги облегчая и упрощая поиск частей конечно применимо не только к книгам Далее Мильчин дает собственную классификацию заголовков. Тематические, родонумерационные, с подзаголовками и так далее. Для интернет-журналистики эта классификация не вполне удобна. Позже мы поговорим о собственной организации. Стоит запомнить только два интересных момента. Справочник издателя и автора выделяет графические заголовки в виде наборного знака, завитушки, орнамента и тому подобного, а также немые заголовки пустоты, отделяющие части текста друг от друга. В дальнейшем мы увидим, как важны эти особые элементы текста. Сейчас важно отметить другое. Заголовки останавливают внимание, скармливают главное несколько слов пользователю. Когда мы создаем новостной заголовок, то часто неправильно понимаем его вовлекающую роль, пытаясь заинтриговать читателя. В эпоху прокрутки бесконечных лент сообщений туманные заголовки недопустимы. Лучше, если они единообразны, содержат концентрированное информационное высказывание, вызывают яркие и понятные эмоции вместе с удовольствием неожиданного понимания. Последний прием часто используют сатирические новостные сайты, выдумывающие новости. The Onion писал «Half of morning run spent trying to change song on phone» «Половина утренней пробежки тратится на смену песен на телефоне». Каждый, кто хоть раз выходил на пробежку, тут же испытает острый укол узнавания. Если вам удастся проделать то же самое с реальной новостью, вы победили. Забегая немного вперед, отметим. Особенно хорошо эта задача удается при использовании двухчастных заголовков и разговорного стиля. Ваша жизнь будет легче, если редакционная политика вашего издания позволит использовать эти инструменты. Но помните, ваш редактор не обязан облегчать жизнь. Итак, в новостях заголовок разделяет информационный поток, доставляет в голову читателя информационный заряд, в идеале вовлекает читателя на трех уровнях: информационном, эмоциональном, сюжетном. Структура новостного заголовка: формула X плюс SVO плюс Y. Вася съел яблоко. Раскольников убил старушку. Прораб отчитал строителя. Отец Онуфрий окрестил отрока. Что объединяет эти предложения? Все они простые. На удивление легко читаются. Все имеют одну и ту же структуру. Сначала действующее лицо, затем действие, затем объект, над которым это действие производится. Такую последовательность, субъект, действие, объект, языковеды называют SVO от Subject, Verb, Object свыше 40% языков, включая русский, используют именно эту схему. Чаще применяется только SOV, но мы о нем говорить не будем, потому что не собираемся исследовать правила составления заголовков на хинде, японском и латыни. Функция заголовка – быть простым, понятным, родным для носителя языка. Поэтому в подавляющем большинстве случаев новостные заголовки, сообщающие о совершившемся событии, следуют стандарту языка. Семен Слепаков исполнил песню к Чемпионату мира по футболу 2018. Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России. Саудовская Аравия увеличила добычу нефти. В этих заголовках понятны действующие лица и их действия. Естественно, не всегда достаточно назвать субъект или объект и на этом успокоиться. Часто обстоятельства и контекст играют не меньшую роль, чем сами объекты. Если вы напишите Ожидаются гроза и штормовой ветер. Это будет гораздо хуже, чем... В Москве во вторник ожидаются гроза и штормовой ветер. Без уточнения места и времени новость часто обесмысливается Поэтому формулу SVO стоит немного расширить. Очень условно мы приписываем к началу и хвосту предложения необязательные, но важные компоненты X и Y, обозначающие уточнение, ответы на дополнительные вопросы. Естественно, что X или Y могут оказаться не только на одном из концов предложения. Вот прекрасный пример расположения контекста в середине. Российский космонавт с орбиты поздравил сограждан с Днем России. Естественно, поздравление от космонавта имеет гораздо больший вес, когда оно сделано с орбиты. Заметьте, если бы День России отсутствовал, это тоже сильно бы уменьшило вес заголовка. Бывает и так, что объекта нет. Ударная группа ВМС США вернулась в Средиземное море. Здесь возвратный глагол в связке с обстоятельством словно подменяют объект, заставляя следить за перемещениями флота самого по себе. Но, по крайней мере, у нас есть субъект. А бывает и так, что субъекта нет. Затонувший в Волге катамаран подняли на сушу в Волгограде. Здесь не ясно, кто именно поднял катамаран, но иногда это и не так важно. Надо лишь помнить, если ваш заголовок начинает отклоняться от схемы SVO, это сигнал о, возможно, неверном выборе информационного повода. К счастью, новостной поток всепрощающий, и подобных катамаранов в нем огромное количество. Это не грубая ошибка. Другое дело, что лингвистическая схема дает автору три подпорки – субъект, объект и действие. И без любой из них конструкция не очень устойчива. Прямо по стажерам Стругацких – Жизнь дает человеку три радости – друга, любовь и работу. Каждая из этих радостей отдельно уже стоит многого. Но как редко они собираются вместе? Без любви, конечно, обойтись можно. Да, можно, но это значит, что одной радостью будет меньше, а их всего три. Схему SVO хорошо использовать не только как метод проверки структуры заголовка, но и как прямую инструкцию. Попробуйте в следующий раз, когда будете писать новость, Сформулировать заголовок в СВО стиле, не обращая внимания на его увлекательность. Если возникают проблемы, это первый знак, что надо придумать всю структуру новости заново, оттолкнуться от других факта и повода. Особенно хорошо этот прием действует, когда вам приходится писать новость по скучному официозному пресс-релизу. В этом случае надо всеми силами стараться найти повод, отличающийся от заявленного в релизе. На это есть две причины. Во-первых, все напишут по заранее заданному поводу. Во-вторых, глаголы, которые там употребляются, обычно слабые, неинтересные. Субъект и объект взаимодействуют друг с другом как бы нехотя. Вот и настало время поговорить о глаголах. Глагол в заголовке. Три основных принципа. О слове употреблении мы подробнее поговорим в главе «Стиль и пунктуация». Здесь я хотел бы изложить три основных критерия, которым удовлетворяет глагол в новостном заголовке. Первый. Действие состоит из одного слова, и это слово – глагол. Если изменение статуса объекта или субъекта нельзя описать одним словом, это плохо. Совершил убийство – хуже, чем убил. Будет зарабатывать – хуже, чем заработает. Старайтесь избавляться от глагольных и псевдоглагольных связок. Второй. Глагол всегда должен содержать в себе смысловое дополнение, не характерное для самых употребимых в речи слов. Слабые глаголы – заявил, сообщил, предложил. Более сильные – отверг, завоевал. Относительно слабый глагол – убил. Более сильный, со смысловым дополнением, косвенно указывающим на инструмент – зарубил, удушил, отравил. Третий. Старайтесь не делать глагол безличным. Все эти «запретили», «арестовали», «вылечили» заставляют вас превращать реального субъекта в объект и заметать неинтересный субъект под ковер. Избавляйтесь от любых неточностей в заголовке. Всегда следует знать, кто с кем что сотворил. Распечатайте плакат со словами «украл», «убил», «съел» и «повесьте в комнате». Эти глаголы не позволят вам халтурить, убирая субъекты и объекты. Они подразумевают вора и жертву, убийцу и труп, едака и поедаемого. Время глагола в заголовке. Мы понимаем, что глагол ключевая часть речи в заголовке. Особенно это касается новостей и информационных сообщений, ведь в них обычно перечисляются не только объекты, но и то, что с ними произошло. Если статус объектов не изменился, Новости нет. Традиционно в русских новостных заголовках используются глаголы в прошедшем и будущем времени. Это легко объяснимо. Новостью обычно становится то, что уже произошло. Отсюда прошедшее время. Армин Майвис съел программиста Юргена Брандеса. Если бы Майвис не съел Брандеса, не было бы новости. То же самое касается и событий помельче, в отличие от предшествующего, выдуманных. В Москве прошло заседание РСПП. Полиция задержала карманника Костю Сопрыкина. В Москве открылся 200-й Starbucks. В английских заголовках все наоборот. Там обычно работает перечисление, отвечающее на вопрос «что происходит?». Обычно используется простое настоящее время – present simple tense. Mobile direct traffic eclipses Facebook. Trump – Kim agrees to denuclearize right away. Neil Ebon, opera singer who won America's Got Talent, died aged 42. Иногда анонс события и сам по себе событие. Тогда мы выбираем глагол в будущем времени. Universal снимит новый фильм по игре Doom. Donald Trump и Kim Чен Un проведут отдельную встречу до начала саммита. NASA планирует привлекать астронавтов и космонавтов к полетам на корабле Orion. Обычно настоящее время не используется. Если событие не произошло, не вполне понятно, почему оно заслуживает звания новости. Но, конечно, мир и язык гораздо шире любых правил. Иногда мы используем настоящее время. Типичные случаи. Что-то происходит прямо сейчас. Горит склад в Лефортово. Как мы видим, он не загорелся, а полыхает вовсю. Мы рапортуем о продвижении того или иного процесса. Иногда мы просто утверждаем, что данный процесс идет. Иногда, что в процессе есть изменения. Спортсмен еще не пробежал весь марафон, но уже идет седьмым. Канада, ЕС, Япония и Мексика готовят ответ на пошлины США. Волга впадает в Каспийское море. Мы сообщаем факт, не менявший ничей статус, но и не выступавший новостью. Волга раньше тоже протекала только на страницах учебников географии, не попадая на ленты агентств. В мире все неизменно, заголовок фиксирует положение вещей. Вот довольно неуклюжий пример из «Коммерсанта». Менее четверти американцев считают, что лидеры США и КНДР договорятся о денуклеаризации. А вот характерный пример цитаты из той же серии, где ради краткости глаголом «заявил» нечувствительно жертвуют. Остается настоящее время, не относящееся на самом деле к СВО-схеме. «Путин. Масштабные патриотические мероприятия», воспитывают гражданские ценности у молодежи. Псевдо-настоящее время. Характерно для светской хроники. Мы сообщаем о некоторой привычке или особенности, которая характерна для ньюсмейкера. Формально получается настоящее время, но это не значит, что наш герой занимается этим 24 часа 7 дней в неделю. Политику Дональд Трамп рвет на мелкие кусочки важные документы. Следует подчеркнуть, случаи эти редкие. Ваш заголовок будет отличаться от соседних, и иногда вы можете заменить настоящее время другим. Используйте на свой страх и риск. Псевдобудущее и псевдопрошлое время Мы пишем о будущем или прошлом, но употребляем связку глаголов в настоящем времени и инфинитива. Чаще всего эту связку можно заменить одним глаголом. Псевдобудущее НАСА планирует привлекать астронавтов и космонавтов к полетам на корабле Орион. Псевдопрошлое Власти Окинавы требуют прекратить полеты истребителей F-15 ВВС США. Сокращение официальной формулы В освещении политических новостей часто встречаются формулы, которые довольно сложно сократить, не перестраивая целиком все предложение. Многочисленные «выразил сожаление», «заявил протест», «озвучил позицию» очень плохо привлекают внимание. В результате иногда их заменяют глаголом в настоящем времени. Выглядит это не всегда красиво. Япония сожалеет в связи с прокладкой линии оптической связи на Курилы. Недоработка этого заголовка заключалась не в том, что выразило сожаление слишком длинное или официозное выражение. Главный недостаток – из заголовка не вполне ясно, о чем сожалеют японцы и кто прокладывает линию связи. Другими словами, заголовок не выполняет своей функции. Расширение заголовка. Безусловно, мы не можем бесконечно структурно расширять новостной заголовок и вообще любые элементы новостного блока. Например, откровенно неудачный заголовок «Лента.ру» дважды пытались спасти. Юноша захотел напугать 11-летнего друга и столкнул с 17 этажа в Подмосковье. Мужчина захотел напугать 11-летнего друга и столкнул с 17 этажа. Подводка в Facebook. Ребенок забрался на подоконник и высунулся из окна в Подмосковье. Уточнение в Подмосковье здесь не добавляет никакой пользы. Хуже того, строй фразы заставляет предположить, что семнадцатый этаж находился не в Подмосковье. Еще хуже то, что в тексте новости загадочное Подмосковье, в которое можно высунуться, забравшись на подоконник, оказывается вполне обычным Реутовым. Таинственно и превращение юноши в мужчину, а затем его полное исчезновение. Следует в новостных заголовках по возможности придерживаться уже описанной схемы X плюс SVO плюс Y и не нанизывать уточнение на хвост или в начало заголовка. Типичные ошибки. Никогда не используйте в новостном заголовке слово «может». Оно показывает, что вы не уверены в собственном информационном поводе. Может быть это случится, а может и нет. Вот короткая заметка с регионального сайта. Lada X-Ray х 4 может получить импортную автоматическую коробку передач. Сравните этот заголовок с полным текстом заметки. Полноприводная версия высокого хэтчбека Lada X-Ray может получить импортную автоматическую коробку передач производства компании Renault. При этом будущая новинка АвтоВАЗа будет оснащаться и механической трансмиссией. Согласно предварительной информации, компактный кроссовер на базе модели X-Ray, выпуск которого весьма вероятен в текущем году, получит бензиновый мотор на 1,8 литра мощностью 122 лошадки. В списке оснащения окажутся система курсовой устойчивости, датчики давления в шинах, камера заднего вида, а также современная мультимедиа-система. Видите? Абсолютно неясно. То ли речь идет о возможности выбора коробки передач, то ли об анонсе дополнительной опции. Сделать хоть какой-то вывод невозможно. Более того, остается только гадать, что это за предварительная информация, на которую ссылается журналист. Может, не просто порождает спекуляции, оно само спекуляция. Смотрите, новый iPhone может стоить дороже iPhone X. Слово "может" нарушитель профессиональной дисциплины. Оно позволяет журналисту сделать вывод, на который он не имеет права. Вот, например, Мир двадцать четыре пишет: российско-китайский самолет может получить двигатели Rolls-Royce. Информационный повод, между тем, сообщает лишь, что rolls ройс участвует в конкурсе. Такую же новость можно написать про любого из участников. Может, хороший инструмент пропаганды, способ оказать давление, не сказав ничего. Россия может вернуться к рассмотрению вопроса о поставках С-300 в Сирию и другие страны. Вот пример апофеоза от не самого последнего российского информационного агентства. Владивосток может получить 120 миллиардов, но пока не знает как. Правило здесь очень простое. Видите «может» – произнесите про себя, а может и нет, и избавитесь от морока. Жириновский может стать президентом, а может и не стать. Земля может налететь на небесную ось, а может и не налететь. Я могу выиграть джекпот, а могу и не выиграть. Так подаваемая информация – мусор и неуважение к читателю. Старайтесь не употреблять жаргон даже в отраслевых новостях. Характерный пример из ведомостей. Инфляция не догоняет таргет Центробанка. Качество заголовка композитная величина, состоящая из множества факторов. Сюда входит и длина, и структурная простота, и ясность, и отсутствие официоза. Одна из лучших газет страны показывает, как стремление к одному из этих качеств, в данном случае к краткости, может повредить остальным. В заметке речь идет о так называемой цели по инфляции – В 2018 году Центробанк пообещал, что постарается удержать инфляцию в рамках 4%. В английском языке такая стратегия называется Inflation Targeting Course, отсюда импортировано слово target, которое широко употребляется в финансовой отрасли. К сожалению, эффектная конструкция X не догоняет Y, исключает не только употребление корректного слова цель, но и выглядит как будто что-то плохое, хотя низкие темпы инфляции – это в целом неплохо. Не обращайте в этом примере внимания на слово таргет. Заметьте, что иногда вы из-за хорошей, но не совсем подходящей схемы заголовка готовы принести в жертву удобочитаемость, общее ощущение и много чего еще. Предложение не употреблять жаргон особенно важно даже не для деловой прессы, а для нишевых изданий. Бесконечные игровые и автомобильные издания, техноблоги часто забывают, как говорить с читателем просто. Это снижает вовлечение читателя, ухудшает взаимодействие с текстом. Перечитайте заголовок перед публикацией. То ли вы имели в виду? Бывает так, что заголовок грамматически правильный, но вызовет смех от Калининграда до Владивостока. Вы ни в коем случае не должны этого допустить. Простейший пример, разошедшийся по редакторским сообществам. Автомобиль насмерть сбил женщину на зебре в Краснодаре. Сделайте что угодно, перепишите заголовок, принесите в жертву удобочитаемость, но разлучите женщину с зеброй, прежде чем вас разлучат с зарплатой. Всегда есть место творчеству. Жесткая структура новостного заголовка может выглядеть догматичной, но догмой, конечно, не является. Особенно это справедливо для цифровых изданий, которые производят новости для живых людей, а не бизнес-потребителей. У нас еще будет шанс поговорить о том, как B2B и B2C-модели в медиа влияют не только на бизнес, но и на редакционную политику. В 2007 году лента.ру опубликовала заголовок, который не мог не привлечь внимание читателей. Яндекс навчився шукать и по украинских сайтах. Можно долго обсуждать соответствие заголовка редакционным правилам, но это все равно, что мерить авангардистов меркой традиционных художественных направлений. Сама структура отвечает запросу. Поисковик разобрался с синтаксисом и орфографией нового языка. Почему бы не привлечь внимание средствами того же языка? Подчеркну две вещи в этой истории. Больше десяти лет назад я очень неодобрительно смотрел на подобные эксперименты. Я был неправ. Естественно, это единичный случай. Шутка, повторенная дважды, становится глупостью. Каждый заголовок не должен быть произведением искусства. В первую очередь он призван выполнять свои функции. В 2018 году уже агентство РБК опубликовало свой гениальный заголовок. Си Цзиньпин подарил Путину чужженский гуцинь и тяньцзиньский ниженчан. Чужженский гуцинь, как знает каждый, это китайский народный музыкальный инструмент, а тяньцзиньский ниженчан – глиняная фигурка, на этот раз с лицом российского президента. Может на секунду показаться, что подобная непонятица создана исключительно для кликбейтовых целей. Это не так. Заголовок несет большую многослойную нагрузку. Боясь показаться излишне занудным, я все же разберу его. Лингвистическая нагрузка. Для передачи чуждых культурных кодов используются нарочито адаптированные для русского языка неизвестные слова. Первые два слова, имя китайского лидера, с самого начала готовят читателя к приему необычной системы ценностей. Эмоциональная нагрузка. Заголовок о протокольном в общем событии последовательно вызывает изумление, смущение, восторг и заинтересованность. Фактологическая нагрузка. Несмотря на полную непонятность для аудитории, синтаксический строй остается простым и ясным, как в классической «Глокой куздаре, будланувшей бокра». Оба лидера хорошо известны читателю, новости о подарках друг другу хорошо расходились, так что внешняя чепуха касается только дополнений никак не действий, ньюсмейкеров или обстоятельств. Можно услышать вопрос – неужели журналист осознавал все то, что перечислено выше? Не обязательно. Искусство журналиста, в данном случае старшего редактора РБК Марии Бондаренко, заключается в том, чтобы подобрать наиболее эффективный заголовок, а не носовать в него постмодернизма и структурной лингвистики. Данный заголовок близок к совершенству. Двухчастные заголовки. Традиционно новостные заголовки состоят из единственной части. Исключения, мы говорим о традиции, можно перечислить на пальцах одной руки. Мы цитируем определенного человека и указываем на него. Илон Маск, на Марсе будут яблони цвести. Мы указываем на источник новости, так как не можем проверить информационный повод, часто применяется в перепечатке эксклюзивов. Ведомости, Росподводников сольют с Роскосмосом. Мы ссылаемся сразу на несколько источников или пишем нечто вроде обзора прессы. СМИ. Политика Трампа оказалась экономикой. Так выглядели двухчастные заголовки в нулевых, когда новостные сообщения состояли только из информационного слоя. Сейчас, когда ключевым каналом распространения стали социальные медиа, заголовки часто делятся на две части, при этом на сайте все может оставаться по-старому. Вот характерный заголовок новой волны. «Элита собралась на первое выступление Тунгусова как в Рио губернатора Свердловской области». Он оказался хитрее. Фото. Давайте рассмотрим его повнимательнее. Забегая вперед, мы рассматриваем именно заголовок, а не структуру текста, которая имеет мало общего со стандартной пирамидой. Сам текст по внешним признакам близок к репортажу. Во-первых, обращает на себя внимание маркер фото. Раньше такие маркеры играли вовлекающую роль. Сейчас она немного изменилась. Читателя информирует о составе текста. Во-вторых, часто используют даже не два простых предложения в составе одного сложного, а просто два предложения, противопоставленные друг другу и создающие своеобразный контраст. Здесь эти предложения создают контраст повествовательный, но он бывает и иным. Известный прием афиши Дейли деконструирует стандартный заголовок еще больше, создавая на контрасте эмоцию. На МКС прошел первый космический турнир по бадминтону. «Что? Да!» В-третьих, обратите внимание, этот заголовок может использоваться в одном канале и быть полностью переписан для другого. Кроме того, в зависимости от того или иного канала читатель увидит разные сопровождающие элементы. Мы более полно разберем это в главах, посвященных лиду и анонсной части текста, так называемому анонсному блоку. Часто возникает вопрос, не стал ли современный двухчастный заголовок инструментом кликбейтинга, привлекающим пользователя, но не дающим обещанной информации. Это момент спорный. Как и всякий инструмент, это можно использовать как во вред, так и во благо. Многие из двухчастных заголовков, создающих конфликт, контраст, настроение, полезны и появились лишь потому, что экран мобильных устройств не позволяет видеть картину целиком. Неудивительно, что заголовок начал раздуваться и брать на себя дополнительные функции. С другой стороны, слишком часто вторая часть подобных заголовков подобна майонезу. С ним все вкуснее, но точно не полезнее.